И как же они, должно быть, кусали себе локти, когда роман и «Пустота» вдруг пошел, да не только в стране, но и за ее пределами. Так что деньги за уступку авторских прав надо было платить совсем другие. Поэтому не врываться, да еще и дерзко, приходится сейчас молодым писателям, а мало-помалу приучать к себе, к своей манере, к своей неизбежности а если судьба будет особенно милостива, даже необходимости. Выигрывать не нокаутом на первой же минуте, а по очкам. Как Михаилу Шишкину, подлинный и отечественный, и европейский успех, к которому пришел только с третьей его книгой. Или как Борису Рыжему, ведь блистательной подборке «From Sverdlovsk with love» в «Знамени» за 1999 год, принесший ему и антибукеровскую премию, и всероссийскую славу, предшествовали очень даже неплохие публикации в Урале и Звезде, мало кем замеченные, но этот успех готовившие. Примечание. Антибукеровская премия. Премия, затеянная в 1995 году, независимой газетой, в пику уже, так называемой, раскрутившейся Букеровской премии, поскольку та будто бы не справляется со своими задачами. Поэтому, если Букеровская премия за лучший роман года составляла 12 тысяч долларов, то кичливые основатели антибукера назначили своему лауреату 12 тысяч 1 доллар. Да и присуждалась она. В назидание Букеру, пересаженному из Великобритании, не по одной, а сразу по пяти номинациям. Незнакомка – поэзия, Братья Карамазовы – проза, Три сестры – драматургия, Луч света – критика, Четвертая проза – мемуары – эссеистика. Но поскольку в жюри в разные годы входили в основном Те эксперты, что уже побывали или еще побывают в Букеровском ареопаге, Наталья Иванова, Андрей Волос, Андрей Василевский, Евгений Рейн, и так далее, то и в выборе лауреатов особо шокирующей новизны тоже не было: Алексей Варламов, Тимур Кибиров, Максим Амелин, Борис Акунин, Бахыт Кенжеев и так далее. Стоит добавить еще и то, что антибукер постоянно сопровождали скандалы. Так, в 1996 году от награды отказался Сергей Гандлевский, а в 1997 уже Дмитрий Голковский. Конец примечания. Так что, скажу я наставительно, не только талант надобен нынешним молодым честолюбцам, но терпение и еще раз терпение. постоянство усилий и воловье упорства. Роман «Больше Бена» о похождениях в Лондоне двух обалдуев без паспортов и денег, написанный Павлом Тетерским и Сергеем Сакиным, едва не нашумел на заре двухтысячных. Примечание. «Какая чудная формула!» – отозвался Ральф Кент в комментах к этой новелле. Стандартная эпитафия для большинства авторов и их произведений. Конец примечания. Во всяком случае, он в первом же сезоне взял премию «Дебют», и мы в «Знамени» охотно согласились рассмотреть новый роман Сергея Сакина, уже без авторства, который назывался, кажется, «Умри, старушка». А рассмотрев Пригласили 25-летнего в ту пору автора в редакцию. И он, едва войдя в комнату, повел себя в точности так, как должны вести себя Анфан в благонравном обществе. Попросил алкоголя в ответ на предложение налить чаю, а достойных редакционных дам норовил называть по имени, без устарелых отчеств. что же касается наших советов, какую-то сюжетную линию развить, а какие-то сцены вовсе убрать, ввиду их художественной ненадобности, то эти советы вызывали у автора только раздраженное хмыканье. В итоге, поинтересовавшись, что за гонорары мы платим, он просто-таки вскипел. «Никак не пойму, зачем мне вообще печататься в журнале?» Затем, мягко объяснили ему, что публикация в журнале с хорошей репутацией явится подтверждением литературного качества этого вашего текста, если он, разумеется, будет доработан, доведен до ума и вообще вашего писательского потенциала. И тут юный строптивец в конец озлился. А я считаю, что критерий качества книги всегда один и тот же. Касса, которую она приносит. На то мы порешили. поэтому я ни на что, разумеется, не намекаю, а просто спрашиваю, помнит ли кто-нибудь теперь неплохо задуманный, но, как мы говорим, недотянутый роман «Умри, старушка», чей выпуск отдельным изданием даже сопровождался, что у нас редкость, агрессивной рекламной кампании. И Сергей Сакин как-то исчез из поля моего зрения. А жаль, человек способный, И это тоже для писательской карьеры важно, амбициозный. Это ведь он, Сергей Сакин, десять лет назад говорил в одном из интервью глянцевому журналу «Я считаю себя не менее крутым автором, чем какой-нибудь фаулс». Наверное, это беда моей страны и моего языка, что я, в отличие от него, не двигаюсь по миру, что меня не переводят на все языки и прочее. Это обязательно случится в ближайшие годы, и моя цель — стать всеевропейским автором. Я пробью эту стену и уже сейчас отношусь к паузу как равный к равному. За старыми редакторами, и я здесь не исключение, такое водится. Сигнал очередного номера ты открываешь на полосе с самой дикой опечаткой, самым грубым, и уже непоправимым ляпом, а в свежей рукописи первым делом утыкаешься во фразу, в абзац, тебя либо мгновенно притягивающие, либо также мгновенно отталкивающие. Исключения из этого правила бывают, конечно, но на то и опыт, что ошибаешься редко. Знаешь, что если фраза не глянулась, дальнейшее чтение уже, скорее всего, ничего не изменит. А если порядок слов тебя зацепил, то есть шанс, что все у тебя из журнала с этим автором получится. Это я к тому, что лет десять назад позвонил мне Андрей Немзер. Слушай, говорит, я тебя когда-нибудь за кого-нибудь просил? Да вроде нет, отвечаю. И сейчас не прошу, продолжает Андрей Семенович. но посмотри все-таки сам один текст, и называет имя автора, вернее авторицы, мне в ту пору ничего не сказавшее. Спрашиваю в отделе. Да, ответствует. Собираемся как раз возвращать вместе с рецензией нашего постоянного читчика. Поэтому начинаю я, понятное дело, с рецензии. А там говорится, что данное произведение посвящено сугубо церковной проблематике. И это профилю знамени никак не соответствует. Так что лучше бы мы автору адресоваться прямо в журнал Московской Патриархии. Примечание. Журнал Московской Патриархии. Официальное ежемесячное издание Московской Патриархии выходит с 1931 года и произведение художественной литературы, естественно, не печатает. Ишь ты, думаю, и открываю рукопись на странице допустим одиннадцатой, где коротенькой, в один буквально абзац рассказик начинался с фразы, а один батюшка был людоед. Не знаю, как бы вы отреагировали, а я бурно захохотал и успокоиться не мог, пока не дочитал до конца. Чудную новелку про богобоязненного священника, который при всей экзотичности своего рациона в пост скоромную человеченку все ж таки не вкушал. Так что уважаемому журналу Московской Патриархии ничего в этот раз не обломилось. Сами мы это чтение для впавших в уныние, как гласил подзаголовок, напечатали. И ежегодные премии за лучшую публикацию отметили. И переиздается современный Патерик с тех пор постоянно. А сама Майя Кучерская, речь именно о ней, конечно, стала одним из самых любимых смыслообразующих авторов знамени. Примечание. Кучерская Майя Санна, 1970 года рождения. Кандидат филологических наук. доктор философии, профессор высшей школы экономики и литературный обозреватель газеты «Ведомости». Печатается как прозаик с 1998 года, автор книг «Современный Патерик», «Константин Палч», «Бог дождя», «Плач по уехавшей учительнице» и других. Смыслообразующие авторы. Применительно к издательствам говорят, разумеется, о бюджетообразующих авторах, то есть о тех, чьи книги можно издать максимально высоким тиражом и, соответственно, получить максимально высокий доход. Что же до журналов, то все мы еще в 1990-е годы поняли, что публикации, хоть бы даже и бестселлеров, на тираже не сказываются. Следовательно, и думать в эту сторону нам нечего». и ценить стоит авторов, из произведений которых складывается мировоззренческая и эстетическая позиция того или иного издания. Конец примечания. Спасибо, выходит, Андрею Семеновичу. Со мною не согласятся, но мне вдруг показалось, что... Судьбу писателя определяют женщины, уже вышедшие или еще чаще стремительно выходящие из детородного возраста. Примечание. Но посмотрите шире, предложила в комментах Ирина Солодухина. Кроме политики, армии и тяжелой промышленности, во всех остальных сферах заправляют ваши героини образование, медицина, торговля, услуги. Все сферы, с которыми мы сталкиваемся повседневно, захвачены женщинами. Да и дома мы воспитаны преимущественно нами же. Поэтому, я думаю, наше общество такое эмоциональное, истеричное и так сильно подвержено пропаганде. Конец примечания. Глупость, конечно, но попробуем разобраться непредвзято. «Молодое создание» сочиняет свои первые опусы и либо несет их в лид-студию, ими руководят обычно чадолюбивые дамы, либо отсылает на конкурс, где координатором обычно – вы угадали – «женщина, стремительно выходящая из детородного возраста» – «ЖСВДР». Года идут, талант молодого писателя крепнет, заставляя его тыкаться в журналы, либо в издательства, где вопрос о том, напечатать или отклонить, как правило, решают все те же стремительно выходящие. Встречаются среди редакторов, конечно, и молоденькие, но они чаще в младших редакторах или веса того не имеют. Встречаются и мужчины, но они чаще либо в начальниках, либо в подкаблучниках. что в нашем литературном мире обычно одно и то же. Дальше больше. Книжка вышла, и у оптовиков, а это с ними согласовывают тиражи и каналы распространения, на ключевых ролях опять же женщины, стремительно покидающие детородный возраст. Они, именно они, как установлено опросами, любят серии, благоволят к исторической и психолюбовной литературе, считают, что все мужчины чистые дети и оттого будто бы предрасположены крутым сюжетом, а главное ценят те книжки, что цепляют, но не грузят. Книжка в магазине, и только от женщины, стремительно выходящей и успевшей заслужиться до товароведа или начальницы отдела, Зависит, ляжет ли эта книжка на видное место или ее поставят на нижнюю полку магазинного стеллажа поближе к плинтусу. Книжка попала в редакцию, где на нее могут откликнуться, а могут сделать вид, что не заметили. Лицензенты пока, разумеется, чаще мужеского пола, хотя юные критикессы и тут подпирают. Алиса Ганиева, Валерия Пустовая – Елена Сафронова, АУ. Но решение заметить или пропустить чаще всего принимает все-таки правильно. Женщина, стремительно выходящая. Примечание. Ганиева Алиса Аркадьевна, 1985 года рождения. Автор книги-критики «Полет Археоптерикса», 2010 год. И книг-прозы «Салам тебе долгат» 2010 год, «Праздничная гора» 2012 год, «Жених и невеста» 2015 год. «Пустовая» Валерия Ефимовна 1982 года рождения. Автор исследования «Интеллигенция в постсоветской журнальной полемике. Критика и трансформация понятия» 2011 год. Сборника статей «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» 2012 год и, вероятно, один из самых титулованных литературных критиков, она лауреат и Горьковской премии 2005 год, и Дебюта 2006 год, и Новой Пушкинской 2008 год, да к тому же еще и журнальных премий «Октября», 2006 и «Нового мира», 2007 год. Сафронова Елена Валентиновна, 1973 года рождения. Рязанская писательница, автор сборников стихов «Хочу любить», 1998 год. «Баллада судьбы», 1999 год. «Двух книг критики», 2013 год. и романа «Жители Ноосферы», 2014 год. Конец примечания. Книжку надо бы перевести на другие языки. Ну и кто же из знающих русский язык, по вашему мнению, состоит в советчиках у западного издателя? Кого, если принято решение, зовут в переводчике? И, наконец, читатели. Мужчины, может быть, и тратят на книжки больше денег, но женщины, вне сомнения, чаще ходят в магазины, проводят там больше времени и уж во всяком случае больше говорят между собою о книжках, чаще ими обмениваются и тому подобное. То есть создают то самое общественное мнение, которое писателю либо даст имя, либо вовсе нет. молоденькие в роли управительниц процесса, конечно, тоже хороши, так как могут влюбляться в автора или его книжку, но стремительно выходящие из детородного возраста, понятно, предпочтительнее, ибо тут непозабытое умение влюбляться вступает в биохимическую связь с проснувшимся материнским инстинктом, и можно только завидовать удачнику, который как должное примет Оказанную ему честь. Чуть ближе к декабрю начинается сезон однотипных журналистских просьб. Назовите лучшего писателя года. Попробуйте составить тройку самых запомнившихся вам романов. Если бы вы формировали писательскую сборную на манер футбольной, то кого бы поставили центр форвардом, а кого голкипером? Умом я понимаю. потребность в ответах на такие вопросы. Людям, не так измученным чтением, как профессиональные критики и редакторы, наверное, в самом деле нужно, чтобы кто-то навел их на самое-самое. И тем не менее, я, сколько могу, от игр в рейтинге уворачиваюсь. Шучу обычно, что по роду своей деятельности лишен возможности выделять кого-то особо. Назовешь, мол, одного – а девяносто девять других и тоже достойных авторов Знамени на тебя обидится. Но дело даже не в том, что редактор, говоря о писателях, должен, как и врач, держаться за рока не навреди. Не себе, конечно, лично, а журналу. Дело в свойстве органически присущим мне, как читателю. Я никогда, но ну, может быть за исключением кратковременного, еще по студенчески пылкого увлечения жизнью и творчеством Николая Гумилева, не был мономаном. И книги мне всегда нужны были разные и для разного. Ведь понятно же, что романтическую прогулку по тенистым аллеям лучше всего брать с собой Пастернака, а в минуты, когда тебе нехорошо, будешь бормотать сквозь зубы все-таки Ходосевича. Ну и так далее. В литературе для меня... если стиля держаться юрнического а говорить серьезно, всякая блоха неплоха, и все они для чего-то посланы всей Божьей Божий мир. И как бы не подавлял своим величием Лев Толстой, русская проза была бы иной и без Николая Успенского, а Серебряный век не понять не только без Блока, но и без Александра Тинякова. Примечание. Куспенский Николай Васильевич, 1837-1889 годы. Писатель настолько блестящий, дебютировавший в Некрасовском современнике, что Чернышевский даже посвятил его рассказам из народной жизни знаменитую статью «Не начало ли перемены?», но довольно быстро, в силу своего исключительно скверного характера и патологического пристрастия к спиртному, смертельно рассорившийся и с Некрасовым, и с Тургеневым, и с Толстым. Итог его жизни печален. Нищенство, пьяные дебоши. Так что, когда Успенский тупым перочинным ножом перерезал себе горло подле Смоленского рынка в Петербурге, газеты проводили его в последний путь немилосердной сентенцией Многие ли из современной публики, не говорим уже, читали, но хотя бы слышали об этом писателе? Тиняков Александр Иванович, 1886-1934 годы. Поэт, под псевдонимом «Одинокой», писавший стихи, которые, как, впрочем, и образ жизни самого автора, отличались вызывающим Аморализма. Это принесло ему лесную известность проклятого поэта. Но в 1916 году, когда выяснилось, что, печатаясь в либеральных изданиях, он тайно сотрудничал с черносотенной газетой «Земщина» и даже состоял членом Союза Михаила Архангела, практически вся литературная общественность Петербурга предала Тинякова остракизму. После революции он какое-то время работал в Орловской ЧК, а затем стал профессиональным нищим, сидевшим на углу Невского и Литейного проспекта, с картонкой, на которой было написано «Подайте бывшему поэту». Что потом? Конечно, Соловки, ссылка в Саратов и безвременная смерть в больнице памяти жертв революции. Конец примечания. Взгляд этот, если уж выбирать подходящий термин, можно видимо назвать экологическим. Поэтому и сейчас мне не столь интересно обсуждать выбор, допустим, Букеровского лауреата, часто случайный или ситуативный, сколь состав финальной шестерки, ибо он больше, чем одно, пусть самое безусловное имя, говорит и о квалифицированности высокого жюри, и о специфичности именно этого, переживаемого нами, литературного момента. Всего лишь момента. А ведь есть еще и большое время, часто умоляющие героев этого самого момента, зато вынимающие из тени фигуры, что в нынешних ежегодных рейтингах почти не возникают. Поэтому, если уж спрашивают, назову-ка я всего одно имя. пока с нами фазили искандер он был и прибудет первым вместе правда с андреем битовым и владимиром маканиным и может быть вместе с людмилой петрушевской напечатав в знамени главой своего первого и увы оставшегося единственным романа ложится мгла на старые ступени александр павлович чудаков проснулся не то чтобы знаменитым, но писателем, и тут же стал обживаться не то чтобы в новой для себя роли, но в новом для себя пространстве. Не ленясь и не чинясь, соглашался ходить на все, куда позовут литературное сборище. Причем тонкий аналитик говорящих деталей у Чехова и Пушкина, Он интересовался не столько общим устройством мира современной литературы, сколько подробностями. Спрашивал у меня, а потом надо думать еще и у других, уточняя переспрашивал ху ху в этом мире, и почему xy состоит во вражде с xz, и чем, чем конкретно знамя отличается от, допустим, нового мира. И можно ли выстроить алгоритм премиальной лотереи? Никакого корыстного умысла. Нежелание завести, например, полезные связи в этой любознательности, разумеется, и тенью не было. Желание накопить материал для следующего романа, что молодым авторам свойственно, тем более. За ролью писателя, которую он неожиданно примерил, проглядывало естество – натура прирожденного исследователя, который десятилетиями пробовал проникнуть в тайное тайных творческой психологии художника, а теперь, почему бы и нет, решил поставить эксперимент на самом себе и сам к себе теперь прислушивался. Мы выдвинули эту книгу на Букеровскую премию и очень помнится за него переживали, тогда как Александр Павлович, это заметно было, относился ко всему происходящему на Букеровском обеде скорее как включенный наблюдатель, а совсем не как фаворит премиальной гонки. И когда объявили, что премия года уходит к Людмиле Улицкой, а вовсе не к нему, особенно, мне кажется, не расстроился. Горестное сожаление Юрия Владимировича Давыдова, который в том сезоне был председателем жюри но не сумел на первое место, что называется, пробить роман Чудакова, Александр Павлович, разумеется, принял, но был как-то рассеян и, повторюсь, все время будто бы пытался сторонне зафиксировать свои ощущения.